46 Преображение Потом младелец умолк, Увидав, что он уже не одинок. В пустоте образовался призрачный, Мерцающий прямоугольник. Постепенно уплотнился в хрустальную пластину, Утратил прозрачность, Налился бледным млечным сиянием. На поверхности и в глубине возникли дразнящие неясные образы. Соединились в полосы света и тени, потом в пересекающиеся круги с подобием спиц. Круги начали медленно вращаться, подчиняясь мерному пульсирующему ритму, который теперь, казалось, заполнил пространство. Такое зрелище могло привлечь и удержать внимание любого младенца. и любой человекообразной обезьяны, Но совсем как на три миллиона лет раньше, то было лишь внешнее проявление тончайших сил, которые не уловить сознанию. Просто игрушка отвлекающее чувства, а подлинное воздействие проникало гораздо глубже в сокровеннейшие пласты разума На сей раз воздействие это было быстрым и уверенным. Ткался новый узор. За многие эры, минувшие с предыдущей встречи, ткач многое узнал, и материал, из которого испытывал он ныне свое искусство, стал несравнимо совершеннее. Но достоин ли этот материал стать частью все еще разрастающейся ткани? покажет лишь грядущее. Уже пристальней, чем способен человек, младенец всматривался в глубины кристального монолита, разглядывал, но еще не постигал скрытые за ним тайны. Знал, что очутился дома, там, где зародилось не только его племя, но и множество других, но знал также, не может он здесь остаться. Впереди иное рождение, еще поразительнее, чем те, что были в прошлом. И вот настал миг. Сплетение сияющих линий уже не отражает тайн, скрытых в сердцевине кристалла. Они угасли, и защитные стены тоже растворились в небытии, из которого раньше возникли, и небеса заполнило красное солнце. Вспыхнув, исчезли металл и пластик забытой космической капсулы, и одежда, еще недавно облекавшая того, кто прежде называл себя Дэвидом Боуменом. Последние звенья, связующие с землею, вновь распались на атомы. Но младенец этого не заметил. Он осваивался в новом, объявшем его надежном тепле. Ненадолго, пока... он не овладел вновь обреценным могуществом, ему еще нужна хотя бы такая материальная оболочка. Его неподвластным разрушению телом стало воплощение собственного, осознавшего себя разума. Но при всей своей мощи он понимал, что он еще дитя и останется младенцем, пока не изберет себе какую-то новую форму, или вовсе не перестанет нуждаться в воплощении материальном. И настала пора пуститься в дорогу. Хотя в известном смысле он никогда уже не расстанется с этим местом, где родился заново, ибо отныне он — часть сущности, чьим непостижимым устремлением служит двойная звезда. Ему ясно уже, если не зачем, то куда он должен направиться? И ясно, что нет нужды повторять тот долгий окольный путь, каким он сюда явился. Чутье, обретенное за три миллиона лет, подсказало, что в глубинах пространства есть еще много дорог. Старинный механизм звездных врат честно ему послужил, но больше не понадобится. Уже неуязвимый, Он был равнодушен к бушующему внизу адскому пламени, а перед ним в пустоте все еще парил мерцающий прямоугольник, который прежде казался хрустальной пластиной. В ней заключены были пока недоступные воображению тайны времени и пространства, но хотя бы часть их он уже постиг и овладел ими. Как ясен! Как необходим математический смысл соотношения сторон последовательность чисел один к четырем к девяти? И как наивно было воображать, будто ряд на том и кончается всего лишь на трех измерениях. Он сосредоточил сознание на этих простейших геометрических понятиях и едва коснулся их мыслью, Пустую раму заполнила тьма межзвездной ночи. Отцвет красного солнца меркнул, вернее, словно бы отступал сразу во всех направлениях. И вот взору открылся сверкающий водоворот галактики. Казалось, перед глазами в хрустальной пластине прекрасная, необычайно точная и подробная модель. Но то была реальность. схваченные во всей своей цельности чувствами, которые стали гораздо восприимчивее зрения. Пожелай он, можно бы сосредоточить внимание на любой из сотен миллионов звезд, и сверх того ему по силам еще очень многое. Вот он плывет в исполинском потоке солнц, по одну сторону густопламенеющая россыпь сердце галактики, по другую, Одинокие, разбросанные по ее обочинеёы часовые. Здесь бы и остаться на краю этой небесной расселенной, змеящейся безвёздной полосы мрака. Он знал, этот бесформенный хаос, различимый лишь при отсвете, отделяющем его от проёршихся в бесконечную даль огненных туманов. Это первооснова творения, Сырье для грядущих превращений, оно еще ждет своего часа. Здесь время еще и не начиналось. Лишь долго спустя, после того, как сгинут пылающие ныне солнце, возникнут в этой пустынной бездне свет и жизнь, и преобразят ее. Однажды, сам того не зная, он уже пересек эту бездну. Теперь надо пересечь её вновь, на сей раз по собственной воле. Мысль эта наполнила его внезапным леденящим ужасом, и на миг он растерялся. Новое видение вселенной заколебалось, грозя рассыпаться в прах. Не страх перед пучинами вселенной оледенил его душу, но тревога более глубокая, рождённая грядущим что еще не возникло, ибо те малости, какими измеряет время человек, остались позади. Теперь, когда взору его открылась чернота беззвездной ночи, он впервые начал постигать, что такое разверзающаяся перед ним вечность. А потом он вспомнил, что отныне уже не будет одинок, и страх понемногу отхлынул. С кристальной ясностью вновь возникло понимание Вселенной, и он знал, вернулось оно не только благодаря его усилиям. Когда при первых неуверенных шагах ему понадобится помощь, она не заставит себя ждать. Мужество вернулось к нему, и как прыгающий с вышки ныряльщик, которому лишь на мгновение изменило храбрость, Он ринулся сквозь световые годы. Галактика вырвалась из рамок, в которые он мысленно ее заключил. Чудилось с невообразимой скоростью мчаться мимо звезды и туманности. Призрачные солнца взрывались и исчезали позади, когда, словно тень, проносился он сквозь самую их сердцевину. Мрачные скопления холодной космической пыли, что прежде страшили его, казались всего лишь взмахами вороного крыла, мелькающими пред ликом солнца. Звёзды редели. Слепящий блеск Млечного Пути слабее превращался в бледный отсвет сияния когда-то знакомого. И когда он будет вполне готов, он снова его узнает. Он вернулся туда, куда стремился, в пространство, которое люди называют истинным.